Часть вторая. Сейчас я часто думаю, когда все началось. В какой момент моя распланированная, налаженная жизнь полетела в Тартарары. Не прихожу к выводу, что, наверное, сразу же, с первого дня, как я пришла работать в этот университет. 1 сентября в университете, по сути своей, мало чем отличалась от 1 сентября в школе. Даже линейка была, и торжественные поздравления ректора и проректоров. Я немного потерялась в толпе студентов и опоздала. На нервах не сразу нашла Юрку. Юрий Станиславович, Юра, мой бывший однокурсник, а нынешний коллега и, как некоторые считали, практически жених, встретил, как и обещал, на крыльце, протащил в коридор и на второй этаж к кафедре филологии. «Тань, ты, главное, не стесняйся». Жизнерадостно вещал он, поминутно с кем-то здороваясь, кому-то пожимая руки, улыбаясь, кивая, отвечая на приветствие. Все уже в курсе, кто ты, так что... Прекрасно просто. Убито пропромотала я. Все в курсе, значит. Теперь не избежать косых взглядов и поджатых губ, типа, понаехали, понимаешь? Юра толкнул дверь кафедры, шум голосов мгновенно смолк. На меня уставились несколько пар глаз. Я выпрямила спину, хотя колени предательски дрогнули. Но ничего, юбка длинная, незаметно, я надеюсь. Коллеги, это Татьяна Викторовна, новый преподаватель русской литературы. Мне улыбнулись и даже отчасти приветливо. Я подавила тяжкий вдох. Да это будет непросто стол мне выделили рядом с дверью само собой но я и этому была рада поставила сумку посмотрела на часы отличие 1 сентября в университете от школы еще в том что занятия начинаются сразу же без всяких там классных часов походов в ближайший парк кафе и другие места куда так любят ходить школьники и мои пары начинались через 15 минут тань у тебя какие группы дай гляну засунул нос мой органайзер юрка о «Физкультурников сунули-таки тебе! Чёрт! А что такое? Я не понимала, почему он расстроился. Я вот наоборот порадовалась, что последние курсы физотделения мне отдали. Посмотрела их программу, поняла, что от школьной она мало чем отличалась, а значит, готовиться будет легко. Это не их специализация, пары добавили просто в связи с тем, что университетское образование и необходимо определенное количество часов. К тому же старшекурсников мне элегантно разбавили первокурсниками» тоже, кстати, физкультурного отделения, так что жаловаться было глупо. Мне вообще радоваться надо было, что сумела попасть сюда сразу после окончания университета у себя в городе. Меня, как отличницу и краснодипломницу, оставляли и там, на кафедре, предлагали аспирантуру, но Юрка был настойчив и убедителен, а его родители до такой степени ошалели от счастья при виде меня, что без вопросов тряхнули своими связями и устроили в этот очень даже неплохой столичный университет. Да я особо и не сопротивлялась. Зачем? Прекрасная возможность, упускать ее было глупо. Строить из себя гордячку из разряда «я всего добьюсь сама, не нужен мне ваш блад это явно не про меня. Я всю жизнь сознательно урвалась из той задницы мира, где угораздила родиться, стремилась чего-то достичь, понимая, что кроме своей головы других способов добиться хоть чего-то у меня нет и не будет. Это Юрке повезло. Папа какой-то серьезный чин в военном министерстве. Я даже не в курсе была, кто именно. Вся родня с обеих сторон — столичная потомственная интеллигенция с соответствующим отношением к жизни и запросами. Единственному сыну, внуку, племяннику ни в чем никогда не было отказа. Честно говоря, когда в прошлом году Юрка привез меня знакомиться с родителями, я волновалась. И прямо говорила ему, что если будет хоть одно слово, хоть один косой взгляд, но ну, родители, дяди, дедушки, бабушки и даже прабабушка обрадовались моему появлению как чему-то невероятному. И все оставшееся от каникул время, разве что в попу не целовали, носились, как списанной торбой, не зная, куда посадить, чем накормить, как развлечь, и без конца шпыняя сменющегося Юрку на тему, что девочка скучает, что девочку надо радовать, и на тебе внучек карточку, съездите в магазин, порадуй девочку. Еле отбилось честное слово. В принципе, тогда все прошло хорошо. Юрка был доволен, я радовалась, что он доволен, семья была в восторге. Короче говоря, каждый получил то, что хотел. Я поездку в столицу и развлечения, родня Юрки надежду на скорую свадьбу и внуков, а Юрка — классное прикрытие на ближайшие несколько лет и возможность развлекаться так, как он привык и любит, с парнями. Потому что Юрка, к огромному горю его многочисленных родственников, был стопроцентным, абсолютно неизлечимым геем. Он потому и возник в нашей группе на третьем курсе филологического среди учебного года, что неаккуратно развлекся в столице, попал под прицелы камер, И его папа-чиновник принял меры. У него как раз были какие-то то ли выборы, то ли кадровые перемещения, и небольшой скандальчик с участием сына Гея пришелся вообще не в тему. Юрку успешно отправили доучиваться к нам в областной город-миллионник. По мнению самого Юрки, невозможно жуткую провинцию. Папа утрясал свои дела, родственники коллективно заламывали руки. А я как-то легко, буквально с первого взгляда, подружилась с веселым, активным, улыбчивым парнем, несмотря на то, что всегда была заучкой. Вот бывает же любовь с первого взгляда. Наверное. У меня с Юркой была дружба с первого взгляда. Примерно через неделю он поведал мне о своей беде. Но это так, сыграл на опережение, чтобы не рассчитывала ни на что. А я и не рассчитывала. Вообще мне не до недоотношений было. Слишком тяжело давалась учеба. Да и две подработки, чтобы хоть как-то держаться на плаву и оплачивать бюджетный факультет, не способствовали активной личной жизни. Юрка ввинтился в мою налаженную жесткую жизнь светлым лучиком и добавил в нее красок. Я никогда ничего не получавшая за просто так и ко всему относящаяся с предубеждением почему-то поверила Юрке, настолько он легко и ненапряжно умел внести позитив в любую ситуацию. Оказывается, у нас в городе были гей-клубы, где очень даже весело и приятно проводить время. Я вот всю жизнь, проживя здесь, об этом не знала, а Юрка разведал сразу и влился в ночную жизнь с легкостью, и меня затащил. Правда, это не отменяло моей напряженной учебы и работы, но жить определенно стало веселее. Примерно через полгода Юрка предложил мне выйти за него замуж. Я отказала. Как бы я ни относилась к нему, но служить прикрытием обмана не собиралась. Юрка понял и не настаивал. Но хитрый гад начал звонить родителям по видеосвязи, когда я была у него дома, включая меня в разговор и называя своей подругой. И здесь-то я ничего не могла возразить. И правда, подруга же. Я разбиралась с ним, скандалила, не разговаривала по неделям. Но Юрка умел влезть без мыла в зад. Во всех смыслах этого слова. В итоге его родня считала меня без пяти минут его невестой, а у меня не было силы разубеждать. Слишком уж счастливыми они выглядели. Я постоянно выговаривала Юрке, злилась, расстраивалась. Он жмурился, делал круглые котячие глазки, разводил руками. И в итоге я смирилась. В конце концов я никому ничего не говорила, ничего не утверждала, ничего не обещала. Пусть Юрка сам разбирается со своей роднёй. Стоило мне пустить ситуацию на самотек, как все начало налаживаться. В нашем университете освободилось место на кафедре, и мне предложили работу до конца учебы. Я уверенно шла на красный диплом. Зарплата неожиданно позволила отказаться от одной из подработок и оставить только фриланс. Появилось свободное время, которое с радостью занял Юрка, а мне неожиданно понравился тот нелепый статус, что он навязывал мне. Теперь я была не скучная заучка, а пристроенная интересная девушка с перспективами. Странное ощущение иррациональной стабильности, защищенности, но приятное. Конечно, это все совершенно нечестно по отношению к его родным и особенно к милейшей, интеллигентнейшей прабабушке, с которой я с удовольствием частенько общалась по скайпу, но мне удалось свалить все муки совести на Юркину шею. Его родственники, его ответственность. Грыз меня небольшой червячок, что этот котяра не просто так со мной дружит, продуманный гад, но все это терялось за удовольствием от нашего общения его реально бескорыстной и душевной натурой. Да и мне немало бонусов от нашей дружбы перепало. Да, меркантильная дрянь. Но, с другой стороны, я с дома привыкла цепляться за любую возможность и быть благодарной. Дают — бери, бьют — беги. Вот так вот. Юрка так и не смог объяснить внятно, по какой причине физкультурники это плохо. Мялся, мычал, отводил взгляд. А мне на нервах было не до его бессловесной коммуникации. Тут бы в себя прийти и заикание и не поймать на истерике. В родном универе я, конечно, проводила пары, и у старшекурсников тоже, но там-то все родное свое, и стены помогают, а тут... Потом нас отвлекли коллеги, незаметно включившие в обсуждение каких-то нововведений ректора. Я, как новенькая и не присутствовавшая на первом педсовете, никакого мнения по этому поводу не имела, в отличие от Юрки, который жарко влился в беседу. Мне оставалось только показывать свою вовлеченность, кивая в нужных местах, и осуждающий, поджимая губы там, где это было уместно. За свою сошла. По крайней мере, на первый раз. Спасибо, Юрке. Аудитория, где были мои пары, находилась на том же этаже, поэтому от настойчивого Юркиного сопровождения я отказалась. Хватит. В конце концов, нельзя же все время за ним, как цыпленок, за курицей, ходить. Звонок прозвенел, я стояла возле аудитории, вслушиваясь в довольно сдержанный гул и нервно сжимала в руках папку с лекциями. Надо заходить. Надо решаться. Так, вдох, выдох, успокоилась. Ты чего застряла? Тихий, веселый голос за спиной заставил вздрогнуть и растерять с таким трудом найденное равновесие. Новенькое, что ли, боишься? Я повернулась на собеседника. Парень, значительно выше меня ростом, что и неудивительно при их 160, крепкий, жилистый, симпатичный, с наглыми веселыми глазами. Он неторопливо рассматривал меня, останавливаясь на особо интересных для него личных местах, улыбался уверенно и широко. Я, немного оторопев от наглости, даже не смогла сразу сообразить, что ответить. Так и стояла с приоткрытым ртом, сжав до побелевших пальцев папку. «Давай, заходи, рядом со мной сядешь. Или на колени, если места не будет». Он подмигнул, прихватил меня за локоть и втянул в аудиторию. Я не успела ничего ответить, только притормозила на пороге, выворачивая локоть из неожиданно цепких пальцев. Парень, нисколько не смутившись, наклонился ко мне, шумно втянул воздух возле виска, выдохнул. Вкусная. Я отшатнулась, почувствовав, как кожа покрывается мурашками от его теплого выдоха. «Пошли!» — кивнул он и пошел первым к своему месту между рядами, не сомневаясь, что я покорно буду следовать за ним. По пути он бесконечно здоровался, смеялся, отшучивался. Вообще чувствовалось, что парень явно душа компании. Весельчак. «Глеб, а где Давик?» — спросила какая-то девушка. «Завтра приедет, уродни задержался, так что жди, Катюш». Я, неловко поправив прическу, прошла к месту на возвышении. Повозилась с интерактивной доской. Шум за спиной постепенно стихал. Я, выдохнув и приведя нервы в относительный порядок, развернулась к аудитории и, найдя взглядом одни единственные серые, немного расширившиеся в удивлении глаза, четко произнесла. «Добрый день. Меня зовут Татьяна Викторовна. Я ваш преподаватель» и испытала чувство ни с чем не морального удовлетворения, наблюдая за выражением лица нахала.